Глава 32. Янтарное пламя. Через несколько часов лазарет в драконьем штабе. Сознание возвращалось урывками. Я тонула в густом мареве из снов и фрагментов воспоминаний. Своих, и кажется, ветра, а может и одной из предыдущих владелец клинка. Я сразу узнала мир Морганы и странный город, оплетающий скалу, подобно огромному змею. Он искрился в отблесках рассвета, отражая скользящие по белому камню лучи и рассылая вереницу солнечных зайчиков. Зрелище завораживало, но не успела я толком осмотреться, как его сменили другие картины. Теперь я видела происходящее глазами той самой воительницы на черном драконе. Я стала ею. Ткала плетения вместе с ней, убивала жутких созданий, больше похожих на ожившие кошмары, чем на обычную нечисть. Лечила зараженных и уничтожала пульсирующий источник скверны. Я проживала ее жизнь, ту войну, и все запоминала, внимательно подмечая каждый символ и жадно впитывая ценные знания. Но когда воительница начертила последний знак, и обрушила клинок на голову грешника, видения резко прекратились. Меня выбросило из чужого прошлого, и теперь всё казалось таким... огромным. Я не сразу сообразила, что это не мир увеличился, а я стала крохотной. Воспоминания, отнятые Вальтером, возвращались, мелькая перед глазами пёстрым калейдоскопом. Первый я узнала Рейвен. Она выглядела моложе, Дышала жизнью, смеялась искренне и звонко, словно никогда не знала боли и проблем. А я веселилась вместе с ней, показывая какую-то игрушку. Следом за ней возникли образы родителей. Стройная, красивая женщина с каштановыми волосами и солнечной улыбкой, и статный, коротко стриженный мужчина. Они смотрели на меня так нежно и восторженно. Меня очень любили. Теперь я знала это наверняка. «Шанни!» — хриплый голос донёсся сквозь тьму, а моего лба коснулось что-то горячее. Тепло вмиг распространилось по всему телу. Я уловила уютный аромат. Он окутывал меня зачарованным коконом и казался удивительно знакомым. Догадка пришла внезапно. От шока я распахнула глаза, вырываясь из плен видений. Мигель прошептала, обнаружив себя сидящей на коленях у дракона. Он прижимал меня к крепкой груди, укачивая, как ребенка. Ты плакала и кричала во сне, пояснил он, мягко погладив меня по волосам. Я не стал звать Рейвен, хотел помочь. Все хорошо, спасибо, ответила чуть слышно и накрыла его ладонь своей, будто цепляясь за ускользающие ощущения. Я так долго избегала прикосновений, но сейчас они казались мне единственным источником жизни и силы. Я вспомнила родителей, прошептала, прижавшись сильнее. Мигель в ответ вновь погладил меня по волосам, а затем в комнате повисла тишина. Я не хотела говорить а он ничего не спрашивал, просто был рядом, осторожными касаниями забирая пронзительную тоску. Не знаю, сколько мы так просидели. Я пришла в себя, когда в коридоре послышались гулкие шаги. Я тут же отстранилась от Мигеля и перебралась на кровать, зато он и не думал уходить. Я был здесь всё время, хотел убедиться, что с тобой всё хорошо и целителям пришлось уступить. «Я долго спала?» «Нет, всего три часа, но ужасно напугала всех», — ответил Мигель. «Твоя команда пыталась разбить лагерь под дверью. Марчелло и Ви тоже отказывались возвращаться в комнату. Пришлось пообещать, что позову их, когда ты сможешь принимать посетителей». «Спасибо», — я смущенно улыбнулась. «Забота друзей тронула» но еще больше поразило, что Реми переживал и не отходил от меня. «Выставить Рейвон мне не удалось», — хмыкнул дракон. «Она тоже была здесь и делилась с тобой силой». После очередного переливания магии Даммер с трудом уговорил ее ненадолго выйти и подышать свежим воздухом. Моя улыбка стала еще шире. Во время боя я впервые почувствовала связь с родом, И сейчас это ощущение усилилось. И дело не только в магии. Вейс поступала так же, как и Гарсия. Помогала, защищала и оберегала меня, ничего не требуя взамен. Вначале это было трудно принять. Для той, кто вырос в железных сотах, такое отношение казалось чем-то нереальным. Но теперь я понимала, в настоящих семьях так и должно быть. Рад, что тебе лучше. Мигель вновь взял меня за руку и бережно погладил пальцы. Пожалуй, пора звать лекаря. Погоди, можешь вкратце рассказать, как все прошло? Мы победили? На всякий случай призвала магическое зрение и бегло осмотрела его ауру. Ни единой зеленой песчинки. Шанни! Мигель неожиданно схватил меня за плечи и легонько тряхнул. Плетение тут же слетело, и голова закружилась. «Что ты делаешь? Тебе же нельзя колдовать!» В янтарных глазах промелькнула тревога. «Хотела убедиться, со мной всё хорошо!» Он укоризненно покачал головой. «У нас оставались линзы, усиленные твоей магией. Да мир трижды проверил меня и остальных. Ты сработала безупречно и по праву стала героем дня». «Не я, а ты. Без твоей магии. Снова за свое?» «Помню. Я обещала больше никогда не принижать свои заслуги. Но ведь ты сделал гораздо больше меня. И остальные...» «Шанни, я слишком устал, чтобы спорить. Давай остановимся на варианте, что все мы герои, примирительно предложил Мигель. «Теперь о новостях. Когда ты потеряла сознание...» Вейс просканировала подземелье, а Марфалы еще раз проверили кладбище. Никто из Гарпи не уцелел, но волна после разрушения ловушек подняла неподалеку от нас две дюжины полудохлых зомби. Они не были заражены скверной и их быстро упокоили. На этот раз окончательно. Никто из обычных жителей не пострадал, а все участники операции отделались откатом разной степени тяжести. Только сейчас я заметила, насколько он бледный и осунувшийся. В отличие от меня, Реми не спал и часа. Не удивлюсь, если и от целители отмахнулся. Ты потратил слишком много магии? Дамер оказал мне помощь. А ему кто помог? Вздохнула, вспомнив, как много работы взял на себя и сам Лаора. «Шанни!» Мигелю молк то ли сомневаясь, то ли подбирая слова. Из-за усталости я плохо слышала его эмоции, зато вспомнила кое-что важное. Мы так и не установили ментальный канал. Я владела базовыми навыками телепатии. Мысленная связь могла существенно облегчить нам жизнь, но Руми обладал абсолютной ментальной защитой, и чтобы говорить с ним по такой сети, нужно провести специальный ритуал и желательно успеть до поездки в Немёртвое королевство. Дамер далеко не простой и смертный, и даже после разделения искры остался невероятно сильным, произнёс Мигель. Его резервы намного больше моих, а уникальная магия позволяет как дарить жизнь, так и забирать. Поэтому он не уничтожал все те змеи своей силой, он их выпивал, а после Использовал накопленную энергию, исцеляя нас от отката. Воображение вновь подкинуло перекошенное лицо Вальтера. В этот раз я не успела увидеть его в отражении клинка, но не сомневалась, Лейку пришлось не сладко, ведь он чувствовал смерть каждого зараженного, а в паутине погибло больше сотни гарпий, плюс уничтожение сетей и ловушек. Может, он и не испытал откат физически, но потратил уйму силы и сейчас должен подыхать от боли и магической ломки. «В теле Даммера еще полно магии», — продолжил Мигель. «Да, есть ряд ограничений на ее использование, а его откат отличается от привычного и выглядит достаточно пугающе. Но Рэйвен не допустит, чтобы до этого дошло, поэтому беспокоиться не о чем». «А та странная птица...» Я вспомнил о пурпурном вороне, который кружил над кладбищем вместе с отрядом Савиньона. Он прилетел вместе с Вейс и затем несколько раз возвращался к ней, стряхивая со своих крыльев сноп магических искр на руку хозяйки. «Ворон!» «Вместилище искры Дамера и Тень Рейвен», — пояснил Мигель. «Спроси её сама». Она с удовольствием расскажет. А пока предлагаю поговорить о нас и о предстоящей поездке во дворец. А перенести визит нельзя? С надеждой спросила. Время уже за полночь. До утра вряд ли восстановимся, а нам еще подготовиться нужно. Нет, император ждет нас в полдень, отрезал Мигель. Так что утром нужно отработать легенду и порепетировать. Нет уж. «Давай сейчас!» В глазах дракона вспыхнуло удивление и озорство. «Ты действительно этого хочешь?» — вкратчиво уточнил он. «Да, я сейчас все равно не усну, поэтому предлагаю заняться делом. Заодно немного отвлекусь и попытаюсь разобраться в собственных чувствах. Я слишком долго возводила вокруг себя щиты, внушала себе...» что не имею права любить и желать обычной жизни. Эти правила проросли в мое сознание как корни могучего дерева. Даже мощный шторм мог сломать лишь верхушку, но не выкорчевать их до конца. Зато сейчас они ослабли из-за отката и вернувшихся воспоминаний. Мне хотелось воспользоваться этим. Для начала расскажи немного о небесном владыке попросила, чувствуя одновременно азарт и смущение. Мои знания о любви основывались на нескольких прочитанных романах. Я примерно знала, что должна чувствовать и как себя вести. Но Диего и другие маги, ухаживавшие за мной во время обучения, никогда не будили в душе такого трепета и желания стать ближе. А вот Мигель от его касаний. Кожа вмиг покрывалась будоражащими мурашками, и в груди растекалось приятное тепло. Мне не хотелось отстраняться или убегать. Нравилась его близость. Ненавязчивая, уютная, она не давила. И хоть пока я боялась заходить дальше, все равно не чувствовала себя загнанной в угол. Знала, что Мигель никогда не перейдет черту. «Что именно ты хочешь узнать?» Дракон наклонился ближе, словно невзначай, но его голос при этом зазвучал ниже. Хотелось закрыть глаза и просто слушать. Его величество тоже клинок, а значит, чувствуют чужие эмоции, а мы выжаты боем, и держать щиты очень сложно, поэтому нужно знать, насколько он силён и на что обратить особое внимание, что может сразу выдать нас. «Шанни, мы отправляемся во дворец, а не на войну!» Мигель рассмеялся и мягко коснулся моей руки, накрывая пальцы своими и осторожно поглаживая костяшки. Совершенно невинное прикосновение, но даже от него сердце забилось чаще. Райан — сильный менталист. Он прекрасно чувствует ложь, поэтому не стоит переигрывать и пытаться показать... «То, чего нет», — продолжил Мигель, — «нам достаточно вести себя, как сейчас». «Как сейчас?» — я растерялась. «Влюблённые всегда стараются быть ближе, касаются друг друга ненароком и часто пересекаются взглядами», — пояснил он, глядя мне в глаза. «Но ещё важнее забота о том, кого любишь. Её невозможно подделать». Сильный менталист сразу почувствует неладное. «Только нам не придется играть». Я невольно подалась навстречу, сокращая расстояние между нами. Словами Геля пробудили странные мысли, будто мы говорили не об игре, а о том, что чувствуем на самом деле. «Не думай о лишних деталях. Не делай того, чего не хочешь, или считаешь неправильным». Продолжил он поднимая мою руку и целуя кончики пальцев. Если это слишком... Нет, не слишком. Мой голос сел и предательски дрогнул. Мигель и раньше касался меня, но лишь сейчас я впервые испытала те самые эмоции, которые так любили описывать в любовных романах. Сердце забилось, как сумасшедшее, голова закружилась. Даже в груди появилась томительная слабость, а губы заколола в предвкушении поцелуя. Последнее сильно смутило, и я все же отстранилась. Совсем немного, но Мигель заметил и чуть сбавил напор. «Главное, не обращайся ко мне на «вы», пока будем одни». Продолжил, словно ничего не случилось. «Я хорошо знаю Райна. Он наверняка назначит встречу в саду и намеренно опоздает» а сам будет тайно наблюдать за нами со стороны. Значит, самая важная часть испытания — это не сама встреча, а то, что случится до неё. Да, владыка любит подобные проверки, но если его ничего не насторожит, переговоры пройдут быстро, и мы легко получим благословение. А что насчёт самой помолвки? Ты ведь сказал, что мы уже... Гарсию я предупредил сразу. «Как только ты согласилась на мое предложение, он все подтвердит», — заверил Мигель. Что касается самой помолвки, он на миг замолчал, призывая небольшую шкатулку. Едва открыл ее, я увидела браслет, украшенный желтыми сапфирами и редчайшим драконьим янтарем. От него фанило сильной и очень древней защитной магией. Этот браслет... «Создал еще мой пра-пра-пра-пра-прадед Вейгар Реми, сообщил Мигель. «Больше шести тысяч лет мужчины нашего рода дарили его своим избранницам, и я хочу, чтобы он принадлежал тебе, Шанни». Дыхание перехватило. Я не знала, что сказать и как реагировать. Подарок роскошный, но слишком личный. Иреми Рэми его совсем не так, как бы это сделал фиктивный жених. Только отказываться мне не хотелось. И дело не в предстоящем спектакле. Разумеется, император узнает браслет, и это придаст событию достоверности. Но то, что происходило сейчас между мной и Мигелем, было гораздо важнее. Я чувствовала его искренность и желание защитить меня. Это не игра. Ни притворство или мимолетное увлечение. Эмоции бурлили, накрывая меня с головой, и хотелось хоть на миг позволить себе чуть больше. «Шанни, не волнуйся, это тебя ни к чему не обязывает», — Мигель, понимающий, улыбнулся. Он вновь давал мне пути к отступлению. Только сбегать я не собиралась. И подалась вперед, на мгновение испугавшись собственной смелости, Мигель коснулась ладонью его лица, мягко, робко, внимательно всматриваясь в удивлённые глаза и нежно скользя пальцами по острой скуле. «Спасибо за то, что ты есть в моей жизни», прошептала, на миг задержав подушечки пальцев на его губах, а затем отстранилась, сгорая от неловкости и смущения. Ещё не поцелуй и даже нетрепетные объятия а сердце, казалось, вот-вот выскочит из груди. Все, что я читала о любви и страсти, не шло ни в какое сравнение с щемящей нежностью, окутавшей нас двоих. Хотелось сохранить в памяти каждое мгновение, каждую грань этих эмоций. «Можешь помочь мне с браслетом?» — смущенно попросила, не позволяя Мигелю ответить на мой порыв. Я исчерпала запас смелости, Разыгравшиеся чувства грозили перерасти в настоящий пожар. Нужно сбавить обороты. К счастью, Реми понял все верно. Он неспешно достал украшения из шкатулки. И я вновь залюбовалась, как красиво на бриллиантовых гранях играют огненные блики. Накал между нами сменило уютное молчание, а через миг пальцы дракона скользнули по моему запястью. Кожу вновь обожгло его жаром, и даже когда Реми щелкнул застежкой и отстранился, я все еще ощущала это касание. Как ненавязчивое напоминание о том, что отступать дракон не намерен. Спасибо, улыбнулась, скользнув пальцами по золотому ободку. Украшение тут же отозвалось, по руке прошла волна магической энергии. Ты нравишься духом рода? Восхитился Мигель. Его голос при этом прозвучал уверенно и довольно. Словно он ни секунды не сомневался, что так и будет. «Кажется, у тебя входит в привычку дарить мне браслеты», — рассмеялась, вспомнив о наплечнике. Мигель вручил его, когда мы только познакомились. Это позволило скрыть метку змеи на плече. Я много лет носила наплечник, не снимая, Он стал для меня не просто украшением, а целой эпохой, и теперь, когда я освободилась от печати, дракон преподнёс новый прекрасный артефакт, словно поставив жирную точку на прошлом и открывая для меня новую страницу. Внезапно из коридора послышались всполохи знакомой магии. Рейвен и Даммер возвращались. Я почувствовала их ауры, даже с другого конца коридора. «Тебе очень идёт?» Мигель подхватил мою руку и поцеловал кончики пальцев, а затем поднялся с кровати. Он тоже услышал шаги и не стал провоцировать Вейс на лишние вопросы, хотя она и так наверняка всё поняла. Да и про фиктивную помолвку придётся сказать. Только фиктивная ли она на самом деле? В это же время в Креволе. Змей. Боль сводила с ума, растекаясь по мертвому телу расплавленным металлом, клеймя, выжигая меня изнутри, разъедая кости и высушенные мышцы. Я умирал снова и снова, сгорая в огне чужих грехов. Истекал кровью, зажимая чудовищную рану на животе. Медленно подыхал в агонии, когда какому-то бандиту раздробило кости каменной плитой. Задыхался от ядовитого дыма, когда в паутине сработали ловушки, предназначенные для Рэми и его янтарных подонков. В эту ночь смерть уже стала привычной, как и боль. Я с шипением вспарывал когтями землю, и воскресал вместе с гарпиями. Каждый раз и сотни раз подряд я поднимался, чтобы через миг снова умереть. Но вслед за болью пришла и ярость. Думаете, победили? Нет. На ловушку в паутине я возлагал большие надежды, как и на атаку Гюрзы. Но это песчинки в океане моих планов. Реми и его драгоценный вершитель выиграли бой, но не войну. И даже тот факт, что моя милая племянница сумела достать из черепа грешника клинок, лишь будоражил кровь и добавлял нашему противостоянию огня. Теперь с ней действительно интересно. Я так же сильно желал сломать ее, как и Рейвен, посадить на цепь у своих ног, но... «Жаль, Шанни придется убить быстро. Мне нужен ее дар. Зато Вейс будет умирать целую вечность. Она ответит за весь род». Тело снова пронзило болью. Я зарычал, выгибаясь дугой и раздирая когтями уже не землю, а собственную плоть. «Кислота». Взрыв в паутине повредил бассейн, в котором контрабандисты избавлялись от свидетелей. Боль становилась невыносимой. Хотелось заживо содрать себя кожу, лишь бы тело перестало гореть. Но я знал, что это не поможет. Нужно ждать. Ждать, пока проклятые гарпии сдохнут окончательно. «Еще двадцать смертей!» — в мыслях прозвучал знакомый голос такой же едкий, как кислота, разъедающая мое тело. Грешник, сгинь! — взревел, спешно поднимая щиты. Вышла паршиво. Боль и откат выпили силу без остатка. Мне срочно нужна жертва. Твое сопротивление начинает надоедать. Лениво зевнул дух, и моего подбородка коснулись ледяные пальцы. Тварь обретала силу и форму. — В последнее время ты разочаровываешь меня, мой мальчик. Режущие нотки в голосе духа гвоздями вбивались в разум, причиняя не меньшую боль, чем откат и чужая смерть. Грешник ломал меня ментально, пытаясь подчинить и перехватить контроль над телом. Но пока клинок в руках вершителя Ему не выбраться из ловушки. Время еще есть. Мой господин, из тоннеля послышался голос эфы, спасительный, желанный, полный живительной магии. Как хорошо, что я не успел превратить ее в нечисть. Эфа позвал, и когда в дверях появился стройный силуэт Орнелы, я бросился на нее. Она среагировала моментально выставила щит и призвала оружие, готовясь дать отпор. Только новая метка на плече не позволила ей нанести удар, и через миг мои клыки впились в ее податливое горло. Мы упали на землю под дикий, оглушительный смех грешника. Но едва жизненная энергия Арнелы перетекла в мое тело, дух, наконец, заткнулся. «Хвала чуме!» — прошипел, поднимаясь и с удивлением рассматривая свои изменившиеся руки. Они были грязно-серыми и чешуйчатыми. Проклятие! Я призвал зеркало, в нем отразилось чудовище. Неудивительно, что Эфа не узнала меня. Я потерял человеческий облик и медленно превращался в точную копию грешника вернее, в то существо, которым он стал незадолго до своей мучительной смерти.